Эпилог. Маша. Как же я волнуюсь, Танюш. Прикладываю холодные руки к щекам и смотрю на сестру. Ну что ты, Машунь, я бы порхала на собственной свадьбе от счастья, а ты трясёшься, как лисм на ветру. Ты просто великолепна, дорогая моя, — любовно произносит она. Вот и посмотрим на твоей. Я тоже буду радоваться за тебя, а ты дрожать от волнения, как и я. Таня грустно улыбается и поджимает губы. «Давай не будем о грустном, хорошо?» Ее голос становится вмиг бесцветным и холодным. «Я в курсе ее проблем с зачатием, но медицина ведь не стоит на месте. Есть ЭКО, и с помощью него многие пары становятся родителями. Все будет хорошо, я уверена в этом. Танюш, мы же не будем омрачать твой праздник. Этот день твой, и я безумно рада за вас с Артуром». Кстати, Руслан сегодня в числе приглашенных, видела? Да, он пришел с длинноногой блондинкой. Там, где у нее начинаются ноги, у меня... Проблемы с самооценкой. Заканчиваю за сестру. Ты очень красивая, Тань. И он приглашал тебя на свидание. Да, а потом уехал на два месяца и даже не позвонил. Он тогда весь вечер не сводил с тебя глаз. Так, давай поворачивайся. Поправлю прическу и помогу тебе надеть это сногсшибательное платье. И где только Регина Альбертовна рассмотрела здесь откровенно. По мне, очень красиво. И элегантно. Артур с ума сойдет, когда увидит тебя в нем. Еще 10 минут, и я готова. Сильно волнуюсь, колени дрожат от слабости. Ощущение нереальности происходящего не оставляет меня ни на минуту. Смотрю на упомрачительно красивую девушку в зеркале. И не могу поверить, что это я. Кажется, что все сон. Еще немножко, и я проснусь. Папа с мамой и Федей заглядывают в комнату и тоже восторгаются моим образом. «Ну все, Маша, идем», — говорит папа, взяв меня за руку. «Пора, птичка». «Свадьба у нас организована в европейском стиле. Выездная регистрация проходит в шикарном ресторане в центре Москвы. Все по высшему разряду. В детстве я часто мечтала, что папа отведет меня к жениху. Даже не верится, что сегодня сбудется детская мечта». Даня ты следующая». Папа подмигивает и обнимает нас обеих. «Да?» — подмигивает он. «Да, пап, возможно, сестра отводит влажные глаза. Обожаю родителей и безмерно благодарна Артуру за то, что так счастлива в эту минуту. Иллюзия нереальности происходящего не отступает до того самого момента, пока я не замечаю темный, высокий силуэт Артура в смокинге, неподвижно застывшего у импровизированного алтаря. Вокруг много людей, мелькают вспышки фотокамер, но я вижу только его лицо». Наши глаза встречаются, и мир рассыпается на множество осколков. Нет, это не сон. Всё происходит по-настоящему. Синие глаза смотрят на меня с таким обожанием, что захлёстывает жаркой волной, и я чуть не спотыкаюсь. Лишь благодаря поддержке отца ещё стою на ногах. Артур берёт меня за руку и не отводит от меня глаз. Я слушаю его низкий, спокойный голос, дающий клятву любить меня до самой смерти. И ответив, «Да, я согласна стать твоей женой». Он, наклонившись, целует меня и шепчет в губы. «Ну вот и все, Маша. Теперь ты навеки моя». Артур. «Эй, пап! Ты спишь? Ну, пап!» Я с трудом разлепляю веки и, сфокусировавшись, смотрю на сына. Смешной такой. Темные волосы взъерошены, щека примята, а глаза сонные. На часах всего 7 утра, воскресенье. В последнее время Фиде часто снятся кошмары. Поэтому под утро он прибегает к нам с женой в спальню. Я улыбаюсь, глядя на него. Обычное семейное утро, каких за последний год совместной жизни было сотни. Но каждый раз я встречаю его одинаково, с радостью и благодарностью за все то, что у меня теперь есть. «Уже не сплю. Ты почему так рано проснулся». «Не знаю», — пожимают плечами. Попросить тебя еще немного подремать, как я понимаю, бесполезно. Федя хитро улыбается. Как уж тут сон. Понял. Пойдем приготовим завтрак для мамы. Пойдем. Федя уносится чистить зубы, а я поднимаюсь с постели и направляюсь в душ. Когда возвращаюсь, Маша все еще крепко спит. Светлые волосы разметались по подушке. Ночная сорочка приподнялась выше и теперь оголяет длинные стройные ножки и округлые бедра. Красивая, умиротворенная, нежная. моя. При одном только взгляде на жену во мне пробуждаются естественные мужские инстинкты. Хочу ее, желаю, люблю и никуда больше не отпущу. Не хочется даже думать о том, что однажды я мог лишиться ее навсегда. Мы с Машей предпочитаем не ворошить прошлое, было и было, ошибки, сомнения, страхи, обиды. Главное то, что есть у нас сейчас, в настоящем. Крепкая семья и полное взаимопонимание. Вчера Маша поздно легла спать, потому что доделывала важный отчет. Надо будет позвонить Олегу Михайловичу и попросить его, чтобы представил к ней толкового заместителя. Жена много работает, устает и в последнее время выглядит бледной и измученной. Мне это не нравится. Я хочу видеть ее полную сил и энергии. Открыв на телефоне вкладку с рецептами, даю возможность выбрать сыну, что будем готовить. Недолго подумав, он тычет пальцем в панкейки с клубничным джемом. Окей, я никогда не готовил завтраки. Обычно этим занималась домработница или сама Маша. Но надо же когда-нибудь начинать. Прошу Федю вбить в миску два яйца, а сам тем временем подхожу к холодильнику и усердно ищу там сливочное масло. Ой! Обернувшись, наблюдаю за тем, как по полу растекается липкая жижа. Сыну удалось разбить яйцо. правда, немного мимо. С горем пополам, промаявшись полтора часа на кухне, нам удается пожарить ровную стопку панкейков. Выглядит аппетитно, осталось попробовать на вкус. На кухню бесшумно проходит Маша и, пожелав нам доброго утра, удивленно смотрит то на меня, то на сына. «Вы уже проснулись? Надо же, я не слышала. Спала, как убитая. Оу, и даже завтрак приготовили». «Как себя чувствуешь?» – спрашиваю, обнимая жену за талию и прижимая к себе. «Честно говоря, не очень. Сил совсем нет. и хмурюсь и всерьез волнуюсь. Завтра поедешь на полное обследование. Я позвоню Еремину». «В этом нет никакой необходимости», – тихо отвечает жена, целуя меня в шею. «Я беременна, Артур». «Представляешь, только что сделала тест. Поэтому постоянно хочу спать, да и выгляжу неважно». Я обнимаю Машу крепче, довольно улыбаясь и подхватываю ее на руки. Сердце щемит от радости и счастья. Когда она смеется и целует меня в висок. Обалдеть! Я стану отцом! Во второй раз! Интересно, кто у Федьки появится? Брат или сестра? От чего то кажется, что это будет дочь. Такая же хрупкая, нежная, красивая и умная, как мать. «Пусти меня!» – смеется Маша до выступивших слез. «Пусти, Артур!» – голова кружится. Я опускаю жену на землю и нежно целую в губы. Сердце громко ударяется о ребра и часто стучит. Планирование мы начали больше года назад. Но до сих пор забеременеть у Маши не получалось. Анализы были идеальными, но жена расстраивалась каждый цикл, когда видела на тестах одну полоску. Я счастлив, Маш. Произношу, глядя в ее глаза. Безумно счастлив. И я. Я тоже счастлива. Улыбка почему-то сходит с ее лица. Жена хмурится и качает головой. «А еще мне страшно, Артур. С Федей жуткий токсикоз был и угроза прерывания беременности. А роды? Боже, роды были очень сложными. Ты себе представить не можешь!» «Тихо, тихо, не нервничай!» Улыбаюсь ей. «Все будет хорошо. Я боюсь!» «Маш, ты мне веришь?» «Я обещаю! Клянусь, что буду рядом от начала и до конца. Всегда!» Конец.